Но я надеюсь, что все впереди, и потомство отнесется ко мне беспристрастно. Ведь должна же быть награда за страдания и сохраненную честь. Конечно же, должна. Бог все видит. Павел Петрович, подскакивая и хлопая в ладоши, закружился вокруг стола, напевая, любимая, «Ельник мой ельник, частый мой березник, люшеньки-люли!» Но вдруг скрипнула дверь, и цесаревич тотчас замер на месте, отвернув к окну досадливое лицо. По первым же шагам догадался, вошел его адъютант Котлубицкий, преданный и добросовестный служак. «Ваше высочество, артиллерийский полк построен и готов к стрельбам!» Павел Петрович посмотрел в окно. На плацу замерли в строю полторы сотни его солдат. Полковник Аракчеев прохаживался перед ними, ни в чем не давая поблажки, Вот одному солдату с размаху съездил по скуле. Ну, зря он так. Но, с другой стороны, чтобы я мог быть добр с ними, кто-то должен быть и суров. Что ж, пора. Павел Петрович по-военному четко повернулся кругом. И, сдерживая нетерпение, вскинув голову и не сгибая коленей, громко стуча каблуками, промаршировал мимо адъютанта и по парадной лестнице спустился к плацу. Все три роты замерли возле своих крепостных орудий. На длинные волосы, заплетенные в косы и покрытые занемением неимением пудрой мукой, были натянуты треугольные шляпы. Одеты солдаты были в одноцветные дешевого сукна панталоны, чулки и башмаки. Командиры от сержанта до Аракчеева держали в правой руке трости точь в точь, как в войске Фридриха Великого. Поприветствовав полк, Павел Петрович стал обходить строй. Сжать, сжать колени! Он то и дело легонько бил солдат тростью поляшком, другим тыкал тростью в грудь на носки, на носки тяжесть. Около одного солдата, понравившегося своей выправкой, остановился. «Захаров? Так точно, Ваше Высочество. Помню, год назад. У тебя тяжба была с братом из-за наследства? Я еще Тверскому губернатору писал, чтобы разобрался. Уладилось? Солдат от радости сразу и не смог ответить. О нем...» О ничтожном Захарове помнит наследник российской короны. Наконец, заикаясь, выпалил. Примног благодарен, ваше высочество. Так ты, наверное, отсудил у брата пустошь и стали врагами? Никак нет, ваше высочество. Губернатор нас с Василием к себе позвал и велел помириться. А землю поровну поделил. На том и сошлись. Да я брату свою долю тут же и подарил. А мне она ни к чему потому как от вашего высочества полное обеспечение имеет Ну и хорошо, что миром кончили. Павел Петрович отошел от Захарова довольный, что память не изменяет даже в мелочах, и что солдаты его любят как родного отца. Он прошел к середине плаца и легким поклоном головы дал условный знак Аракчаеву «Можно начинать». Аракчаев грозно закричал перестроившимся в походную колонну ротом «Вперед!» Марш. Роты одна за другой проходили мимо цесаревича и вытянувшихся во фрунт его приближенных, заведовавшего гатчинскими судами и военным департаментом Кушелева, служившего в былые времена адъютантом у самого Фридриха Великого, Дибича, верного Котлубицкого. Дибич — По-немецки восторгался строем, стараясь сделать приятное Павлу Петровичу. «О, великий Фридрих, ты был бы рад видеть армию Павла. Она не похожа на потемкинских солдат в красных шароварах, годных лишь быть мишенью. Она верх совершенства, она выше твоей, великий Фридрих, армии» цесаревичу, льстила похвала, хотя он понимал, что она чрезмерна, но на немецком языке и чрезмерность казалась естественным и обычным фактом. Павел Петрович даже принялся в такт барабану постукивать ногой. Ровней, равней, ровней, ребята! Прямо держись! Ножку, ножку тяни и разом, разом подымай!» Вдруг третий рот, как и положено, последний сбила шаг, Тут же, конечно, выправилось, но Павла Петровича уже одолел гнев. Стой! Как ружье держишь? В бешенстве цесаревич подбежал к солдату, вырвал ружье, скинул себе на плечо и замер по стойке смирно. Понял, болван? Кабу прижать к телу, чтобы ружье не шевелилось, правая рука недвижима, и не как мужик с ноги на ногу переваливаться, а кленку, кленку прямо тянуть от два.